Глава 4 Слава. А следующее утро по традиции начинается не с кофе, а с громких криков проспала и забега по полутёмным комнатам моей квартиры в поисках конспектов, подходящего наряда и помада, которая будет гармонировать с выбранным платьем тёмно-вишнёвого цвета. Так что я успеваю познать всю тщетность бытия и вообразить себя новобранцем в армии, прежде чем выскочить из подъезда полностью собранной и вполне гармонично накрашенной. По крайней мере, аккуратные стрелки одинаковой длины и неброские светло-бежевые тени на веках свидетельствуют о том, что курсы визажа явно пошли мне на пользу. «Займи мне место на галёрке!» Я отрывисто диктую голосовой олетовой, вливаясь в семафорящий поток медленно катящихся по дороге автомобилей и невольно возвращаюсь мыслями к вчерашнему знакомому, отчего мечтательная улыбка растягивает мои губы. Тимур выгодно выделяется на фоне большинства моих приятелей и однокурсников. Он кажется взрослее, серьёзнее, и вместе с тем безбашеннее, что ли. Хоть и скрывает это за маской сдержанности. Я почему-то уверена, что внутри у него живут те ещё демоны и бушуют дикие ураганы. Я совершенно точно соглашусь на свидание, если он меня пригласит. Куда прёшь, Аверина? Мои неторопливые рассуждения прерывают граничащий с ультразвуком крик обашина, и я с удивлением понимаю, что чуть не проехалась по его модным тёмно-коричневым ботинкам. И я совру, если скажу, что испытываю хоть какие-то угрызения совести по этому поводу. Я быстро паркую пижо на единственное свободное место и, схватив сумку с торчащими наружу тетрадками, вываливаюсь, скользя удобными сапожками по раскатанному льду. Переругиваюсь сопящим, как стадо недовольных ёжиков, Ефимом, и бегу по заснеженному двору, чтобы успеть на лекцию с другой Игнатьевой, у которой есть десять кошек, а ещё стойкая неприязнь к опаздывающим на её пары студентам. «Успела!» С довольным кличем я падаю на лавочку рядом с подругой и перевожу сбитое дыхание, не замечая косящегося в мою сторону Шилова. Мечтательно вывожу сердечки на полях блокнота, забываю отметить отсутствующих в журнале и успешно пропускаю мимо ушей всё, что рассказывает нам Ольга Аркадьевна потому что залипаю на подмигивающем мне с экрана телефона Тимури и откровенно завидую стаканчику орехового капучино в его руке. «Ну что, поехали?» Пытается охватить меня за локоть Кирилл, но я ловко отстраняюсь под предлогом того, что мне срочно нужно проверить молнию на сапогах. Я не успеваю заметить, как проносится день, и остаются позади целых четыре пары. Ухмыляюсь, не рискуя проверить, что записывала вместо материала, озвученного преподавателем. И, скрипя сердце, прощаюсь с Лидой, хоть и предпочла бы сейчас направляться куда угодно, только не в ресторан на другом конце города. Но кто меня спрашивает? Тем более, что я нагло проигнорировала дружеские обязанности вчера. Выбранное товарищем заведением пользуется популярностью у молодёжи, иначе все столики не были бы заняты. У входа нас встречает улыбчивая хостес и, пожелав приятного вечера, провожает к плетёным подвесным креслам. «Я не знаю». Удобно ли в них есть, но качаться, подогнув ноги, здорово. «Стакан воды, пожалуйста». Я свой небольшой заказ обслуживающему нас официанту в серо-стрельной рубашке с бордовой бабочкой на тонкой шее и изо всех сил подгоняю время, мечтая поскорее познакомиться с другом Кирилла, покончить с официозом и свалить под каким-нибудь благовидным предлогом. Я упорно отказываюсь от велесибоса, устрит в соусе «Бешамиль», И мысленно надеваю шилову на голову мидии в сливочно-чесночном соусе, потому что не люблю, когда меня не слышат хотя бы со второго раза. Бросаю на парня предупредительный грозный взгляд из-под но он как будто ничего не видит. Слава, мы долго ходили вокруг да около. Странное начинающееся предложение несколько меня настораживает, и я даже откладываю телефон, опуская его на стеклянный столик экраном вниз и сосредоточенно внимаю разгорячившемуся и активно жестикулирующему другу. «Будь моей девушкой!» «Кир, а ты не думаешь, что разговор надо было начать как-то иначе?» «Пытаюсь намекнуть парню, что подобная перспектива меня не прельщает и одновременно не задеть чужие чувства. И молюсь, чтобы кто-нибудь избавил меня от этой, отдающей абсурдом за версту, беседы». «Точно. Ты ко мне переедешь?» Шилов влучиться таким неубиваемым оптимизмом, что мне даже жаль его расстраивать. Однако и дальше тянуть этот нелепый фарс я не вижу никакого смысла. Поэтому отставляю на край стола чудом не оказавшуюся у парня на лице воду и выдаю свое четкое и категоричное. Нет. Оно падает между нами тяжелым грузом, несколько отрезвляя собеседника, успевшего выстроить альтернативную реальность, в которую я мчу к нему с чемоданами, обгоняя электричку. «Но почему?» — недоумевает Кирилл, отвлекшись от политых ароматным соусом мидий, и начинают увлечённо перечислять железобетонные, по его мнению, аргументы. «Мы же идеально подходим друг другу. У наших семей общий интерес в бизнесе. Я нравлюсь твоим родителям, а мои уже давно хотят внуков». «Хватит!» Я резко вскидываю ладонь, морщась от такой незамутнённой наивности и собираюсь по полочкам разложить, что мне нужно от отношений и моего потенциального избранника. Но именно в этот момент вдоль позвоночника прибегает электрический разряд, во рту резко пересыхает, а кислород перестаёт в достаточных количествах поступать в лёгкие. От того, что рядом с нашим столиком материализуется Тимур, пожимающий шиловую руку и буравящий меня, прожигающим до костей взглядом и этот горящий в его людистых глазах огонь не обещает ровным счётам ничего хорошего. «Слав, это мой друг, Тимур Громов. Для своих гром», — перебивает Кирилла, мой знакомый и незнакомец, и представляется так, как будто впервые меня видит. Как будто это не он подвозил мою скромную персону домой вчера, нес сонную до дверей квартиры и на кухне запивал бутерброды несладким кофе, рассказывая, что его родители разводятся. И целовал меня до подгибающихся коленей тоже не он. «Поверено, Станислава». От всей этой ситуации предупредительного кивка становится неуютно. Слова прилипают к нёбу и вылетают хриплыми обрывками, как будто мне в рот насыпали песка, и он теперь скрипит между зубами. Громов неопределённо хмыкает и опускается рядом вроде бы невзначай накрывая мою ладонь своей. Несильно сжимает мои дрожащие пальцы, отчего тело снова прошибает током и переключается на лежащее перед его носом меню. Пока я гадаю, чего ждать от шторма, затаившегося в глубине холодных голубых глаз. «Тебя ведь к нам в группу зачислили?» Кирилл в упор не замечает возникшее между нами с Тимуром неловкости, болтает за троих — окуная приятеля в мир слухов и сплетен и с аппетитом набрасывается на сочную пиццу с ананасами и курицей. «Я же маленькими глотками пью воду, справедливо решив, что еда в такой компании точно встанет поперёк горла». «К вам», — односложно отвечает Громов, наверное, растерявший красноречие по дороге сюда. «А я залипаю на том, как он прикладывается к только что принесённому официанткой американо, двигая сильным кадыком». Привожу рассеянный взгляд на его смуглые руки с выпирающими венами, и я оказываюсь абсолютно не готова к бойкому. А слова у нас староста.